Часть ПЕРВАЯ Мюрте, глава ПЕРВАЯ Однажды прохладным утром середины первого иона, Реальто завтракал под восточным куполом своей усадьбы Фалу Древнее Солнце всходило в морозные дымки, озаряя нижние луга бледными, скорбными лучами. По причинам, малопонятным самому, Реальто. Сегодня у него отсутствовал аппетит. Он только попробовал и отодвинул в сторону жареную колбасу с гарниром из жирухи и пареной хурмы, отдав предпочтение горячему крепкому чаю с сухариками. Затем, несмотря на то, что в лаборатории его ждали десятки неотложных дел, он откинулся на спинку стула и стал рассеянно смотреть вдаль, на луга, в направлении случайного леса. В таком состоянии отвлеченного размышления он сохранял странную обостренную чувствительность. Насекомое село на листок, растущий неподалеку осины. Реальто не приминул тщательно оценить угол, под которым оно поджало членистые ножки, в то же время подмечая миряды красноватых отражений в выпущенных в осетчатых глазах. — Любопытно и многозначительно, — подумал Реальто. Поглотив умом все аспекты внешности и повадок насекомого, Реальто обратил внимание на весь пейзаж в целом. Он измерил крутизну лугового склона, спускавшегося к реке и пронаблюдал за распределением по нему трав различных разновидностей. Он изучал кряжистые толстые стволы деревьев на краю леса, красные косые солнечные лучи, пробившиеся сквозь листву, и сине-черные и темно-зеленые тени. Абсолютная острота его зрения была примечательна, так же, как не менее чуткий слух. Реальто пригнулся, напряженно прислушался. Что это? Вздохи почти неуловимой музыки? Нет, тишину ничто не нарушало. Реальто расслабился, улыбаясь своим странным капризом, и налил себе еще одну последнюю чашку чая. Она остыла на столе. Реальто даже не вспомнил о ней. Подчинившись внезапному порыву, он поднялся на ноги и прошел в приемную, где набросил на плечи плащ, надел охотничью кепку и взял легкий жезл, известный под наименованием «Бич Мальфизара. после чего вызвал ладанка, своего камердинера и доверенного помощника. «Ладанк, я пойду прогуляюсь в лесу», Не забывай время от времени взбалтывать суспензию в пятом чане. Если хочешь, можешь заняться дистилляцией содержимого большого голубого перегонного куба и слить полученную эссенцию в колбу. Обязательно закрой ее пробкой. Нагревай куб потихоньку и старайся не вдыхать образующиеся пары. Из-за них лицо может покрыться гнойной сыпью. Будет сделано. А как быть с Клевенджером? не обращая на него внимания, и не подходи к клетке. Помни, вся его болтовня о девственницах и сокровищах сплошные враки. Сомневаюсь, известен ли ему вообще смысл этих терминов. Как прикажете. Реальто вышел из усадьбы и спустился по углублявшейся в лес луговой тропе, ведущей к каменному мосту через Тс. Тропа, протоптанная ночными тварями, зачастую пересекавшими прибрежный луг, Через некоторое время оборвалась. Реальто, однако, шел дальше. Туда, куда позволяли идти лесные прогалины. По полянам, где траву украшали яркие пятна многочисленных самосветов, красных луговых медуниц и белых димфней, мимо стройных белоствольных берез и черноствольных осин, огибая выступавшие из-под леска скальные обнажения, перешагивая через родники и ручейки. Если по лесу и бродили другие существа, их не было заметно. Выйдя на лужайку с единственной березы в центре, Риальто остановился и прислушался. Кругом царила полная тишина. Прошла минута. Риальто сохранял неподвижность. Тишина? Но такая ли уж полная? Если ему послышалась музыка, звучала она, конечно, только у него в голове. «Любопытно!» — подумал Реальто. Он стоял под открытым небом. Одинокий хрупкий ствол березы белел на фоне густой рощи черных деодаров. Когда Реальто повернулся, чтобы уйти, ему снова показалось, что он слышит музыку. «Беззвучная музыка? Противоречие по определению!» «Странно!» — говорил себе Реальто. тем более странно, что музыка явно исходит из внешнего источника. Ему снова показалось, что откуда-то доносятся мелодичные звуки, нечто вроде беспорядочной россыпи аккордов, вызывающих смешанное сладостное, меланхолическое и торжествующее ощущение, отчетливое и в то же время неопределенное. Реальто вглядывался во всех направлениях. Казалось, музыка — или магические аккорды, чтобы это ни было, звучало где-то поблизости. Осторожность побуждала Реальта не оставаться на лужайке, а поспешно, без оглядки, вернуться в фалу. Тем не менее, он направился вперед и вышел на берег небольшого пруда, темного и глубокого. Противоположный берег четко отражался в его зеркальной поверхности. Реальта, снова замерший в неподвижности, Увидел в пруду отраженную фигуру женщины, необычно бледную, с длинными серебристыми волосами, перетянутыми черным обручем. На ней было легкое белое платье до да колен, оставлявшее обнаженными руки и ноги. Реальто поднял глаза, глядя на противоположный берег. Но там не было ни женщины, ни мужчины, ни какого-либо иного существа. Опустив глаза к поверхности пруда, однако, он снова увидел отражение стоящей женщины. Несколько долгих секунд Реальто изучал это отражение. Насколько он мог судить, у высокой женщины были небольшие груди и узкие бедра. Она казалась свежей, тонкорукой и тонконогой, как юная девушка. При всем том, лицо ее нельзя было назвать «деликатным» или «классически пропорциональным». Оно выглядело застывшим, лишённым всякого намека на легкомыслие. Реальто изумительный, заслуживший своё прозвище благодаря обширному опыту в области коллигенетики, находил её прекрасный, но суровый и, скорее всего, неприступный. Тем более, что она соглашалась показываться исключительно в виде отражения. «Возможно, тому есть и другие причины». — подумал Реальто, уже почувствовавший желание непременно узнать, кем была таинственная обладательница отражения. Вслух Риальто произнес. — Мадам, возможно, это вы привлекли меня сюда неуловимой музыкой. Если так, объясните, какой помощи вы от меня ожидаете, хотя, разумеется, я не могу брать на себя никаких определенных обязательств. Женщина отозвалась холодной улыбкой, что не слишком понравилось Реальто. Он чопорно поклонился. — Если вам нечего сказать, я больше не буду навязывать вам свое присутствие. Он еще раз сухо поклонился, и в то же мгновение что-то толкнуло его вперед. Реальто свалился в пруд. Барахтаясь в обжигающей холодной воде, Реальто подплыл к ближайшему краю пруда и выбрался на берег. Он не видел вокруг никого, кто мог бы толкнуть его в спину. Поверхность пруда постепенно разгладилась, но отражение женщины в белом платье уже исчезло. Промокшая Реальта угрюмо побрел назад в фалу, где позволил себе принять горячую ванну и напиться чаю из вербены. Некоторое время он сидел в лаборатории, изучая различные трактаты 18 века. иона. Ему не понравилось приключение в лесу. Он ощущал озноб, у него то и дело звенело в ушах. Наконец Риальто приготовил профилактическое и тонизирующее средство, но от него стало только хуже. Он принял таблетку снотворного, лег в постель и, наконец, забылся беспокойным сном. Недомогание продолжалось три дня. Утром четвертого дня Риальто связался с чародеем и дельфонсом, проживавшим в замке Бумергард на берегу реки Скаум. Рассказ Реальто встревожил Ильдефонса настолько, что он срочно прилетел в Фалу, воспользовавшись самым малозаметным из своих воздушных экипажей. Реальто подробно изложил последовательность событий, завершившуюся его падением в лесной пруд. Как видите, у меня есть все основания с нетерпением ожидать вашего заключения. Нахмурившись, Ильдефонс смотрел в сторону леса. Сегодня он явился в своем обычном обличии дородного лысеющего господина средних лет со светлыми букенбардами и добродушно-простоватыми манерами сельского помещика. Два чародея сидели неподалеку от усадьбы Реальта в ажурной беседке, увитой пурпурной лозой плюмантии. На столе у беседки Ладанк расставил блюдо с замысловатыми пирожными, чайники с несколькими сортами чая и графин мягкого белого вина. «Несомненно, имеют место чрезвычайные обстоятельства», — размышлял вслух Ильдефонс. «Особенно, если принимать во внимание мой собственный опыт». Реальто с подозрением покосился на Ильдефонса. «С вами сыграли примерно такую же шутку?» «И да, и нет», — сдержанно ответил Ильдефонс. «Любопытно», — отозвался Реальто. Эльдефонс тщательно выбирал слова. «Прежде чем предлагать какие-либо разъяснения, позвольте спросить, вы когда-либо слышали до недавнего происшествия в лесу подобную призрачную музыку, если можно так выразиться?» «Нет, никогда». «И ее воздействие?» «Не поддается описанию. Она нетрагична и нерадостна, Ей свойственно сладостное, но в то же время тоскливое и скорбное звучание. «Удалось ли вам различить какую-нибудь мелодию или тему, хотя бы гармоническую последовательность, способную намекнуть на происхождение звуков?» «Могу сказать только одно, и это всего лишь намек. Если вы простите мне, пожалуй, чрезмерно утонченное выражение», «Музыка наполнила меня томлением, почему-то потерянному и недоступному». «Ага», — встрепенулся Эльдефонс. — «а как насчет женщины? Позволяла ли что-нибудь распознать в ней Мюрте?» Реальто поразмыслил. Бледностью и серебристыми волосами она напоминала лесную сильфиду в обличии античной нимфы, Она была в самом деле красива, но у меня не возникло никакого желания ее обнять. Осмелюсь заметить, однако, что при ближайшем знакомстве мое мнение могло бы измениться. — Хм... Подозреваю, что ваши элегантные манеры не произвели бы на Мюрте должного впечатления. — Когда вам пришло в голову, что это была именно Мюрте... Я убедился в этом, пока шлепал домой в хлюпающих полных воды сапогах. У меня было отвратительное настроение. Скорее всего, уже начинал действовать глаз. Так или иначе, внешность этой женщины и беззвучная музыка каким-то образом напомнили мне о Мюрте. Вернувшись к себе, я сразу проконсультировался с трактатом Каланктуса и последовал его рекомендациям. Во всей видимости, она напустила на меня весьма эффективный сглаз. «Вам следовало вызвать меня скорее, хотя у меня у самого были сходные проблемы. Откуда доносится этот пренеприятнейший шум?» Реальто взглянул на дорогу. «Кто-то подъезжает в экипаже. Кажется, это Занзель Меланхтонес. «А что за чудище прыгает за экипажем?» Реальто вытянул шею. «Не могу разглядеть как следует. Мы скоро узнаем. В любом случае». По дороге быстро катилась на четырех высоких колесах роскошная карета с двумя широкими сиденьями, выложенными золотисто-охряными подушками. В пыли и за каретой, пристегнутой цепью, бежало человекоподобное существо. Подняв руку, Ильдефонс привстал. — Привет, Занзель, это я, Ильдефонс. Куда вы так спешите? И какая такая редкостная тварь так прытко следует за вашей каретой? Занзель остановил экипаж. «Ильдефонс, дрожайший Реальто, рад видеть вас вместе. Признаться, я запамятовал, что эта старая дорога проходит мимо Фалу, и когда увидел усадьбу, это стало приятной неожиданностью». «Счастливое стечение обстоятельств для всех присутствующих», — заявил Ильдефонс. «А кто ваш пленник?» Занзель обернулся через плечо. «По моему вполне обоснованному мнению, это празнократ. Я решил отвезти его подальше, чтобы казнить там, где его призрак не сможет приносить мне неудачу. Как насчет вашего луга? Он на безопасном расстоянии от моих владений». «И в самом центре моих», — проворчал Риальто, «Вам придется найти место расправы, которое устроит нас обоих». «А как насчет меня?» — возмутился пленник. «Мне даже не дадут высказаться по этому поводу». «Ну хорошо. Место, которое устроит как нас обоих, так и осужденного на казнь». «Подождите-ка», — вмешался Ильдефонс. «Прежде чем вы приступите к выполнению обязанностей палача, расскажите об этой твари поподробнее». «Рассказывать практически нечего. Я нашел его случайно, когда стал чистить вареное яйцо с неправильного конца». Как можете видеть, у него по шесть пальцев на ногах и гребенчатый череп, а на плечах растут пучки перьев. Все это указывает на то, что мне попался уроженец восемнадцатого или даже 17-го иона. Он утверждает, что его зовут Лехустер». «Очень интересно», — воскликнул Фонс, «По существу он живое ископаемое. Лехустер, ты сознаешь собственную редкость?» Занзель не позволил пленнику ответить. Всего хорошего вам обоим. Реальто, ты нынче какой-то бледный и несчастный. Советую выпить бокал горячего вина с молоком и пряностями, а затем хорошенько отдохнуть. Этот рецепт меня еще никогда не подводил. «Благодарю вас», — отозвался Реальто. «Когда у вас будет время, заезжайте ко мне опять. Тем временем позвольте вам напомнить, что мои владения распространяются до гребня холмов на горизонте. Вам придется казнить Люхустера за холмами». «Одну минуту», — вмешался Лихустер. «Неужели в двадцать первом ионе не осталось ни одного здравомыслящего человека? Разве вас не интересует, почему я оказался в вашем сумрачном и зловещем будущем? Если вы сохраните мне жизнь, я предоставлю вам важнейшую информацию». «Неужели?» — спросил Ильдефонс. «Какого рода информацию?» «Мои признания может услышать только Верховный Конклав Чародеев с тем, чтобы ваши обязательства были официально зарегистрированы и заверены как подлежащие к исполнению». Раздраженный Занзель порывисто повернулся на скамье лицом к прознокраду. «Еще чего! Теперь ты пытаешься очернить и мою репутацию!» эльдефонс примирительно поднял руку. «Занзель, призываю вас к терпению!» «Кто знает, что может нам рассказать этот шестипалый мерзавец?» хустер, в чем суть новостей, которые ты принес в наше время?» Мюрта вырвалась на волю и распространяет сглазы и заговоры. «Больше ничего не скажу, пока моя безопасность не будет гарантирована». «Как же, как же, — фыркнул Занзель, — ты нас не охмуреешь своими баснями. Господа, — Позвольте с вами попрощаться. Мне нужно ехать по своим делам. Эльдефонс покачал головой. Представилась экстраординарная возможность. Занзель, ваши намерения понятны и заслуживают одобрения, но вам неизвестны кое-какие факты. В качестве настоятеля я вынужден настаивать на том, чтобы вы доставили Лихустера в целости и сохранности. на рассмотрение конклава, который безотлагательно соберется в Бумергарте. После чего мы проведем тщательное расследование всех аспектов возникшей ситуации. Реальто, надеюсь, вы достаточно хорошо себя чувствуете, чтобы принять участие в нашей конференции? — Разумеется, готов это сделать сию минуту. Возник вопрос чрезвычайной важности. — Очень хорошо. В таком случае поспешим... «В Бумергард!» Лехустер осмелился возразить. «И мне придется бежать в пыли всю дорогу. Когда я прибегу, я уже не смогу давать показания от усталости». Эльдефонс принял решение. «Чтобы не возникало никаких дальнейших препятствий и задержек, я беру на себя ответственность за доставку прознокрада на конклав. Занзель, будьте добры, снимите с него цепь». «Безумие!» «Абсурд!» — бронился Занзель. «Негодяя нужно прикончить, прежде чем все мы запутаемся в сетях его небылиц!» Реальто, несколько удивленный горячностью Занзеля, решительно произнес. «Ильдефонс совершенно прав. Мы обязаны узнать все, что можно узнать!»